Капучино в купчине Пью капучино в купчине И слушаю Депешмот Курю вторичное потребление И паблик про алкошмот Когда непослушный плеер Врубает радио Я верю, каждый из нас Восхитительный секонд хенд. Вот это вот слово «бывшее» как будто что-то плохое. Нас бросают окурками, сплавляют, как каланхоя, когда уезжают из дома в далекое путешествие, сдают на благотворительность сумкой в кошачьей шерсти. Планета — огромный секонд. Я — маленькая вещица, отданная туда. Небесная продавщица меня бережет, как будто не выставив на прилавок в мир загребущих рук «стрэндж лава» или «фри лава». Пока на сумке живут следы от черной кошачьей шерсти, этот «world in my eyes» кажется мне волшебным. Я эта сумка, я каланхоя, я брошенный чайный гриб, никому не принадлежащий под вечное «I'm a creep», когда найдется мой покупатель, заменивший отца и мать. Я буду верна до конца альбома, который начнет играть.